Глава тридцать вторая Уже четвертый год Цезарь проводил в Галлии. В первый день осени Помпеи, как раз погрузившись в беседу, шли по форуму. Огромная площадь в самом центре города оказалась до отказа заполнена народом. Здесь собрались и свободные граждане, и рабы. Ораторы обращались к тем, кто еще сохранил способность слушать и понимать, их голоса разносились над головами собравшихся, а речи касались самых разных тем. Повсюду сновали рабы из богатых домов, выполняя поручения хозяев. С некоторых пор в Риме стало модно одевать слуг в яркие одежды, так что многие выделялись в толпе ярко-синими, даже золотыми туниками. Особенно эффектно не смотрелись на фоне более темных бордовых или коричневых одеяний ремесленников-торговцев. Здесь же гордо вышагивали вооруженные охранники. Каждая группа плотным кольцом окружала своего господина. Форум являлся настоящим сердцем Рима, и жизнь здесь била ключом, не успокаиваясь ни на минуту. Но сейчас настроение, заполнявших площадь людей, слегка изменилось. Впрочем, ни Помпей, ни Крас этого изменения не почувствовали. Первым тревожным сигналом оказался резкий толчок. Одного из легионеров пихнули прямо на Помпея. Сенатор остановился. Вокруг сразу начала собираться толпа. Лица людей не выражали ничего, кроме враждебности и недоброжелательности. Раз пришел в себя первым и подтолкнул коллегу в сторону здания Сената. Если уж суждено пережить еще один бунт, то лучше ретироваться как можно быстрее, а потом для восстановления порядка послать вооруженный отряд. Все пространство вокруг заняли толкающиеся, кричащие люди. Кто-то бросил камень. Помпей увидел, как одного из ликторов сбили с ног и не на шутку испугался, однако преодолел приступ паники, заставив себя собрать в кулак все свое мужество, вытащил из-за пояса кинжал и опустил лезвием вниз, так чтобы при необходимости, можно было и колоть и резать. В эту минуту кто-то из толпы неожиданно оказался слишком близко, и сенатора, не задумываясь, одним движением располосовал злоумышленнику щеку. Тот громко взвыл и упал. — Охрана ко мне! — громко потребовала Помпей. Толпа наступала. Вот уже трое крепких верзил повалили одного из легионеров и принялись нещадно колотить его. Неподалеку вскрикнула женщина. А потом крики ужасы и паники раздались и в людской массе. Без сомнения, беспорядки учинили люди Милона. После изоляции их предводителя в Сенате этого следовало ожидать. Однако Помпей пренебрег опасностью и взял с собой лишь несколько легионеров и ликторов. Этого, конечно, было недостаточно. Он снова пустил в ход кинжал и увидел, что крас тоже не растерялся, не Он вовсю размахивал кулаками уже пустил кому-то кровь из носа. Ликторы постоянно носили с собой церемониальный топор и розги для порки. Особенно серьезным оружием оказались топоры, с их помощью охрана прокладывала путь к курии, однако многие в толпе были вооружены ножами. а потому кольцо безопасности вокруг сенаторов стремительно сужалось, скоро двигаться стало практически невозможно. Вдруг над форумом раздались громкие звуки горнов, и Помпея ощутила одновременно и надежду, и отчаяние. Легион шел на помощь своему командиру, однако было уж слишком поздно. Со всех сторон тянулись грубые грязные руки, кривые пальцы дергали за тогу, и приходилось отмахиваться кинжалом до тех пор, пока черен с криком не отступала. В попали камнем, и старик упал. Помпей быстро поднял товарища и поддерживал до тех пор, пока тот не пришел в себя, и голова, и лицо сенатора оказались в крови. Шум постепенно начал изменять окраску. На площади появились новые люди и принялись оттеснять налетчиков. От общей массы начали отделяться самые яростные вояки. Вооруженные тесаками, крюками и камнями, они сражались не как легионеры, а как настоящие разбойники. Помпей видел, как одному из них до крови разбили лицо. Не в силах сопротивляться человек упал. Ступени сената совсем рядом, и все же добраться до них было очень трудно. Помпей размахивал кинжалом направо и налево, не отдавая себя отчета в том, что в инстинктивном страхе и гневе не перестает громко кричать. Неожиданно нападающие отступили, и сенаторы увидели, как окровавленные ножи бандитов поднялись в своеобразном салюте. Вокруг лежали убитые, громко кричали и стонали раненые, однако атака внезапно прекратилась. Держа кинжал наготове готове, Помпей оглянулся. В холодной испарине он изумленно наблюдал, как люди расступились, освобождая путь к ступеням Сената. Бросив взгляд на образовавшуюся улицу, римлянин прикинул, не удастся ли спастись бегством, но тут же передумал, негоже подставлять черней спину. В это мгновенье он увидел в толпе мундиры своих легионеров, а рядом с ними мощную фигуру, тяжело переводящего дух Клодия. Предводитель черни выглядел куда солиднее окружавших его людей. Он не отличался высоким ростом, однако был необычайно силен. А потом толпа инстинктивно подчинялась проявлению этой силы и расступалась. Так волки обычно держатся на почтительном расстоянии от самого жестокого встай В утреннем солнце блестела бритая голова сенатора-бандита. — Они разбежались, Помпей! — Те, кого не убили, — пояснил Клодий, — прикажи легионерам остановиться. Правая рука спасителя была красна от крови, а от кинжала осталась одна рукоятка. В тот самый миг один из воинов занес было над Клодием меч, собираясь расправиться с ним. — Стойте! — — воскликнул Помпей, наконец поняв ситуацию. — Остановитесь, это союзники! Клодий кивнул, и Помпей услышал, как приказ несколько раз повторился в обступившей его плотной толпе легионеров, все еще продолжающей крушить направо и налево. Сенатор начает теснять, но Помпей крепко сжал его руку. — Мне предстоит самому догадаться, кто стоит за этим нападением, — уточнил он. Клодий пожал массивными плечами. Он уже в здании сената, можно не сомневаться, что алиби себя обеспечил полностью. Мелон достаточно хитер, чтобы позаботиться о чистоте собственных рук. Словно наглядно подчеркивая сказанное, Клодий выбросил сломанный кинжал и, наклонившись, вытер окровавленные руки о край одежды. — А ты всегда держишь своих людей наготове продолжил Помпей, сам себя ненавидя за вечную подозрительность. которая уже превратилась в черту характера. Клодию предположение не понравилось. — Нет, просто я никогда не появляюсь на форуме без полусотни своих молодцов, и сегодня подоспел как раз вовремя, а готовящимся нападений даже понятия не имел. — В таком случае твоей быстрой реакции мы оба обязаны жизнью, — ответил Помпей. Он услышал за спиной стоны и обернулся. Кто-то остался в живых? — Значит, будет кого допросить с пристрастием. Клодий смирил правителя тяжелым взглядом. — и сейчас. В каких делах имен не называют, поверю уж, я-то знаю. Помпей кивнул в душе, продолжая решать вопрос, не сам ли Клодий организовал весь этот спектакль. Мысль раздражала. Ведь теперь он оказался в долгу перед этим человеком. Расплатиться удастся очень не скоро Многим в Сенате подобный долг уже стоил жизни нескольких из слуг. Клодий славился жестокостью во всем, что касалось собственного честолюбия. Взглянув на Краса, Помпей понял, что старик придерживается того же мнения. Крас же, в свою очередь, и да заметно пожал плечами. Действительно, понять, кто спас их обоих, практически невозможно. Лишь сейчас Помпей осознал, что изо всех сил сжимает кинжал и с трудом распрямил судорожно стиснутые пальцы. Бычья сила Клодии заставляла чувствовать себя маленьким, старым и слабым. В глубине души сенатор хотел лишь одного — уединиться в тихом и, главное, безопасном месте, чтобы отмыться от грязи и крови сегодняшнего дня. Однако он прекрасно осознавал, что от него ожидают совсем других действий. Вокруг стояли сотни людей, так что уже к вечеру страшный инцидент станет главной темой разговоров во всех лавках и тавернах города. — Я опаздываю на заседание сената, римляне! — громко произнес Помпей, стараясь придать голосу силу и энергию. — К моему возвращению смойте с мостовой кровь! Налог на зерно отменен не будет! Заявление казалось не слишком смешным, однако Клодий хмыкнул. По образованным людьми Клодии коридору сенаторы Помпеи и Краас гордо проследовали к ступеням здания. Многие из бандитов уважительно склонили головы. «Десятый легион панически бежал». Стройные ряды воинов смешались, превратившись в хаотическое месиво. Тысячи всадников племени синонов преследовали воинов десятого, отрезав элитное подразделение от основной битвы, которую стойко и организованно вели легионеры Заремина. До укрепленного лагеря оставалось меньше мили, рукой подать. Отступающий легион старался преодолеть это расстояние как можно быстрее, и Цезарь бежал вместе со всеми. Конница защищала с тыла, уверенно отражая дикий натиск варваров, так что ворота форта регион ворвался, не потеряв ни единого из своих воинов. Сражаться с Сенонами оказалось очень трудно. Они организовали в лесу коварную засаду, стоившую римлянам жизни многих легионеров Третьего Гальского. Племя выбрало особую тактику и избегало открытых столкновений. Вместо этого оно нападало и сразу отходило, нападала и отходила используя кавалерию, чтобы вносить смятение в ряды римлян, и не позволяло заманить себя в невыгодные и опасные условия. Конница последней ворвала с ворота форта, и они тут же накрепко закрылись. Положение, конечно, сложилось унизительное, но лагерь с его укреплениями строили именно для таких случаев. Кроме того, что он обеспечивал спокойную и защищенную ночевку, крепкие стены также позволяли укрыться от погони неприятеля. Вот и сейчас всадникам Синонов оставалось лишь потрясать оружием и выкрикивать на своем гортанном языке непонятные угрозы, носясь вдоль высокого вала с крепким чистоколом. Впрочем, они не забывали о необходимости держаться на безопасном расстоянии от стен. цезарь уже дважды приходило спрятаться за надежными укреплениями и сейчас синоны ликовали снова унизив противник вождь племени не покидал войск его можно было сразу заметить по развивающимся знаменам прикрепленном к седлу на длинных шестах стоя на стене юрий наблюдал как он издевательски размахивает мечом насмехаясь над укрывшимися в безопасности неприятельскими войсками. Лицо полководца светило зловещей улыбкой. — Давай, Брут! — скомандовал он. Сеноны не знали, что происходит за сплошным валом и стенами, а потом продолжали ликовать. За собственными криками и стуком копыт они не расслышали приближение отборной кавалерии римлян. Всадники собрались в дальнем конце лагеря и мощным галопом понеслись прямо на участок чистокола, примыкавший к воротам. Как только они оказались достаточно близко, легионеры длинными бревнами выбили несколько заранее подкопанных лесин из чистокола, и, как и предполагал Цезарь, те упали, образовав брешь, через который могли одновременно проехать пять лошадей. Всадники вылетели с слонострелой из лука и понеслись к вождю варваров, и прежде чем соплеменники успели отреагировать, они окружили его и стащили с коня. На глазах у врагов римляне развернулись и помчались обратно в лагерь, проскочив в ту же брешь в заборе, через которую только что выехали. Брут вез перекинутого через седло и отчаянно вопившего предводителя. После этого Цезарь приказал распахнуть ворота, и легионеры десятого торжественным маршем вышли из лагеря. От паники, которую они так талантливо изображали, не осталось и следа. С воинственным кличем бросились ривлением на синонов. Острыми мечами и тяжелыми копьями легионеры отгоняли галов все дальше и дальше от укрепления и захваченного в плен вождя. Брешь в стене моментально закрыли, специально поставленными в таких случаях повозками, а сам полководец прыгнул в седло и помчался следом, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться в безопасности лагеря. На строительство фальшивой стены потребовалась целая темная безлунная ночь. Однако затраченные усилия оправдались в полной мере. Без вождя войска синонов оказалось бессильно, Ведь именно он командовал каждым его движением. Как только племя потеряло предводителя, оно полностью утратило способность не только нападать, но и достойно отражать атаки. Юлий встал впереди легиона, и лица воинов засветились от радости и гордости. Отряды аремина выполняя распоряжения, твердо держали предписанные позиции. Теперь же легионеры десятого могли нанести удар в тыл неприятеля, зажав племя в тиски. Еще не подъехав к неприятельскому войску, римский полководец заметил, как упал дух и пеших воинов, и всадников. Они полностью зависели от своего предводителя и без него лишились инициативы. Поначалу варвары пытались отходить с троем, как приказывал вождь. Однако стержень дисциплины пропал, галы толкались, мешая друг другу и лишь затрудняя движение. Воины десятого без труда сбрасывали всадников с лошадей и продолжали свое наступление. Испуганные, потерявшие седоков лошади, с громким ржанием носились по полю. Сеноны больше не сопротивлялись. Многие, узнав, что вождь взят в плен, бросали оружие и сдавались без боя. в трех милях от лагеря располагался главный город племени едва воинов разоружили и связали так как время обычно связывали рабов цезарь направил туда десятый легион город слыл богатым так что мог заплатить за собственных жителей неплохую цену возможно денег хватит на то чтобы расплатиться с сенатом пополнить флот и, наконец пересечь угрюмый пролив, отделяющий Галлю от туманных островов. У Венетов удалось конфисковать девять судов, однако для того, чтобы погрузить солидное войско, понадобится еще не меньше двадцати галер, на строительство ведет год, и уж тогда Юрий, наконец-то, сможет показать своим храбрым воинам те земли, которых до сих пор не видел ни один римляния. Приближаясь во главе войска к твердыне Синонов, Цезарь едва сдерживал охвативший охватившую восторг. До такой степени заманчивой и блестящей казалось, перспектива. И в то же время он не переставал обдумывать тысячи деталей снабжения войска и множество самых разных тактических вопросов. За два дня ему предстояло принять делегации трех живущих на побережье племен, заключить с ними новый договор и получить положенную дань. После того, как флот Венетов был частично потоплен, а уцелевшие корабли перешли в собственность римлян, северные земли сдались. Теперь же, после разгрома Синонов под контролем Цезаря, оказалась большая часть Галии. Уже не осталось племен, которые не слышали бы о приходе регионов. Галлия полнилась слухами и пересудами о завоеваниях римлян, так что редкий день проходил без визитов вождей, желавших заключить соглашение с предводителем римского войска. А Дана свалила столько работы, что секретарь был вынужден нанять в помощь троих писарей, чтобы справиться с бесконечными переводами и составлением документов. Оставалось решить, что делать с пленным царьком. Если оставить его в живых, то через некоторое время он может организовать восстание. Подобная перспектива исключала милосердие, и Цезарь без сомнений и сожаления решил его судьбу. Вскоре показался главный город племени, и полководец с удовольствием принялся разглядывать его стены, представляя, как могут выглядеть скрытые за ними храмы. Синоны выражали любовь к богам многочисленными подношениями в виде монет и драгоценных украшений. Сокровищницы наполнялись годами и десятилетиями. Кузнецы растопят драгоценный металл и отчеканят новые римские монеты, а Юлий заберет все ценности, которые обнаружат в домах горожан и в общественных зданиях. Людей он не тронет. Больше того... обеспечить им защиту легионеров, а вот их богатство необходимо для продолжения великой эпопеи. По долине пронесся холодный ветер, и Юлий зябко поежился. приближался еще одна холодная, тяжелая, полная трудов и лишений зима. Прищурившись, Цезарь взглянул на восток, туда, где за дальними далями скрывались Альпы. Это расстояние еще придется пройти. Нет, на нынешнюю зиму он в Галлее не останется. Вместо этого предстоит путь в Оремин, навстречу, которая должна будет решить будущее. Цезарь задумался о письме Краса. Старик многое обещал, а цену этих обещаний, может, будет определить лишь в беседе с глазу на глаз? Время для возвращения в Рим еще не настало, ведь впереди вся Галия, острова, отделенные от нее проливом, снятся ночами. Находятся, правда, скептики, которые утверждают, что островов этих не существует вовсе, но это не так. Однажды, стоя в ясный день на прибрежной скале, Юлий сам видел, как они белеют вдалеке, отражая блеск свинцовых вод. Главный город племени Синонов сдался сразу, даже не пытаясь оказывать сопротивление. Ворота распахнулись, настежь, и цезарь гордо въехал в арку впереди собственного войска. Однако мысли его уже унеслись далеко-далеко в аримин и неизведанное, манящее будущее.